Глава двадцатая Брата Ипполита любили все, кто его знал. Человек он был неспесивый и мудрый не по годам. Мудрость его не являлась кичливым всезнайством или холодной бесстрастностью, а теплой мудростью внимания и понимания, без всякого налета поповского поучения. Он был старше Максимилиана на несколько лет, года на четыре, и не потешался над ним, слушая его рассказ и про ночные приключения, и про госпожу Агнес, про погубленную одежду и неудовольствие отца. И рассказ юноши не оставил молодого монаха равнодушным. Он сразу сказал Максимилиану, «У меня есть два талера. Коли нужно вам, один талер могу дать вам на поправку платья». «Да нет же, я не о том вам говорил», — поморшился Максимилиан то мне отец купит я же про госпожу агнес о том молчите тихо но твердо посоветовал монах все замечают что госпожа агнес стала сама не своя слава богу что хоть уехала произнес юноша прохода мне не давала еще в хокенхайме молчите говорю вам настоял брат и Он, как и все, замечал, как на глазах меняется тихая и богобоязненная девочка из Рютты. И знал он о ней такое, о чем Максимилиан не догадывался. Также знал, что господин на все странности Агнес смотрит сквозь пальцы. Может, потому что Агнес могла боль в его ранах унять, или, может, потому что Агнес умела заглядывать в шар. Это было особенно богомерзко. Но об этом брат Ипполит не писал даже своему духовнику, аббату Делинховского монастыря. Молчал, хотя и терзался от того, что приходится такое скрывать. а госпоже Агнес никому ничего не говорите. Может, к вам она льнет от того, что сердцем она к вам благосклонна?» — предположил брат Ипполит. «С сердцем!» — фыркнул Максимилиан, вспоминая, как хватала она его пальцами цепкими как грызла его зубами. Сердцем это не про госпожу Агнес. А насчет волка у меня мысль есть. Нужно книгу мою посмотреть. Сейчас меня мужик местный ждет, ребенок у него захворал. А вот после возьмем книгу и обязательно почитаем про то, какие волки бывают. Может, вы простого волка встретили? Весь вид юноши выражал. «Ну да, как же!» Простого. Такого простого, что на дерево прыгал. Но раз монах так считал, он спорить не стал. «Я пойду к солдатам, поем», — сказал Максимилиан. А то со вчерашнего обеда не ел ничего, только воду из луж пил. Нога не болела ровно до того момента, как снова нужно было садиться на коня. Волков вздохнул. «Сколько не оттягивай неприятный момент, а на коня сесть придется». Йоган помог ему сесть, и они поехали дальше смотреть границы. Ехали от леса на восток, вверх по реке. Места тут были все такие же дикие и пустынные. Только кострище до да обрывки сетей на берегу говорили, что иногда тут бывают рыбаки. Так доехали они до места, где река резко заворачивала на север. — всё сказал Курц, — вот и ваша южная граница с кантоном Бреген закончилась. Вся граница у вас с ним по реке, кроме куска, где лес растет. А там, — спросил кавалер, указывая на восток, — Фринланд, фамильные вотчины Курфюрста Фланна. Они повернули на север и двинулись вдоль реки, которая стала заметно уже и быстрее. И места по берегу ее были совсем иные, чем на западе его земель. Там холмы и овраги, а тут сплошные низины вдоль реки. По оврагам с запада сюда стекали десятки ручьев, и земля была от этого сыра, так сыра, что следы от конских копыт начинали заполняться водой. И трава во многих местах росла не полевая, а болотная. Во многих других местах стояли большие и давние лужи, заросшие желтой склизкой тиной, и в них резвились разные гады. Унылы были места эти. Никак не веселее, чем заросшие репейником и кустами овраги на западе. Хотя сама земля была не так красна, как на западе. Волков опять сделался мрачен. И от боли в ноге, и от понимания, что досталась ему земля такая бедная. Казалось бы, чему тут радоваться. А Юган вдруг говорит довольно. «Вон сколько тут земли, глазом не обвести». «Так разве то земля?» — спросил у него кавалер. «А что же?» — удивлялся новоиспеченный управляющий. «Болото. Тут и не вырастет ничего». «Так болото оно, почему?» — опять радостно спросил Йоган. «Почему?» «Из-за лени. Вот, барон Рют, вы же его помните, отобрал у нас выпас. Он однажды сообщил, что выпаса больше нам не даст». «Не он сам, конечно, говорил, а управляющий. Тот, которого вы... того». Йоган показал многозначительный жест. «Говорил, мол, самому барону нужно. Так вот, а мы в ответ. То болото, что у реки, отдадите нам? Он говорит, да берите хоть навек. Но мы с мужиками собрались и за неделю канав нарыли. Через месяц вода и ушла. Теперь там луга стали лучше, чем у барона. Вот». Волков и про ногу забыл, смотрел на Йогана с интересом. «И что? Тут тоже можно из болот луга сделать». «А как же? Конечно, можно!» «И что для этого нужно?» «Хороший дрын!» — заявил управляющий. «Какой еще дрын?» — не понял Волков и нахмурился. Ему казалось, что Йоган над ним смеется. «Дрын, что хорошо от лени помогает». — заявил управляющий. — Ничего, сейчас с поля вспашем. У мужиков время появится, и этими болотами я займусь. Кавалер смотрел на него недоверчиво, и Йоган, видя это, продолжал. — Земля, конечно, вам досталась небогатая, но и на ней жить можно, ежели руки-то приложить. А ежели лежать да лениться, то и на богатой земле в нищете прозябать будешь. — Истинно. — заметил землемер, который прислушивался к их разговору. — Тем более, что не так уж земля ваша и бедна. Он указал на зеленые поляны, мимо которых они проезжали. — Вон, южные поляны. Двенадцать тысяч десятин хорошей, самой лучшей вашей пахоты. — Так от чего же ее не пашут, мужики? — спросил Волков. — Так далеко до Эшбахта, — объяснил Курц. «Два часа верхом, а для телеги вовсе нет дороги. Даже если урожай и будет, как с ним поступить? Куда деть?» «Эх, дураки!» — махнул рукой Йоган. «Дороги нет, а река-то течет прямо тут. Чего урожай в эшбах тащить, когда купчишки по реке шныряют? Амбар какой-никакой на берегу поставь. Мостушки, чтобы причалить, можно было поставь Да кликни купчишек, так они и сами приплывут. Еще и в драку будут брать». «Поши земельку да продавай урожай! Чего тут мудреного? Говорю уже здесь руки надо приложить малость!» пять слова Йогана показались волковудельными. Он молчал, но думал обо всем сказанном все больше. И тут он остановился и спросил у курца, указывая на берег реки. «А это что? Это тропинка, что ли?» «Да», — сказал тот, приглядевшись, — «тут река быстра». Плыть против течения невозможно. Тут баржи тянут по берегу наемные мужики с конями. В упряжь баржу берут и тянут вверх. Тот берег крут, и течение там быстрее. Вот они по вашему берегу и ходят. Вниз-то баржи по течению плывут, а вот обратно их тягать приходится. Вот мужичков с конями для того и нанимают. И кто же их нанимает? Да кто же, как не купчишки из Фринланда? «Купчишки, значит, из Фринланда?» — переспросил Волков, хотя ответ ему был уже, кажется, и не нужен. Да, он смотрел на быстрые воды реки, как у другого берега вода в водовороты вертит, и опять думал, что, наверное, Йоган то прав. Нет нужды злиться да обиду лелеять. Тут можно ужиться. Нужно только руки приложить, а кое-где и кулак не помешает. Главное, больших свар с соседями не учинять, чтобы герцога с канцлером не злить. И все». И тут Волкову даже лучше стало, веселее, словно вещь дорогую нашел, о которой думал, что потерялась она. «Что ж, теперь мне понятно, какова земля моя». Он взглянул на Йогана. «Значит, говоришь, нужно руки приложить?» «Да уж не без этого. Придется ручки приложить, придется!» После этого они поехали в Эшбахт, уже не останавливаясь, чтобы быть там к ужину. И все находились в добром расположении духа. И даже нога у кавалера не так болела. Временами, за мыслями о земле своей, он про нее и вовсе забывал.